Гасконская остроумие Некий Гасконский офицер удостоился от Людовика XIV денежной награды в 150 пистолей. Не приказав доложить о себе, он является с королевским приказом к Альберу, сидящему за столом в окружении нескольких сеньоров. — Который из вас, дозвольте спросить, — произносит наш офицер с чисто гасконским выговором, — будет господин Кальбер. — Я, сударь, — отвечает ему министр, — чем могу служить? — Сущая безделится, сударь. Всего лишь сию минуту отсчитать мне сто пятьдесят пистолей. Увидев, что гасконец сам дает повод позабавиться, Кальбер спрашивает у гостя разрешение закончить обед, и, дабы тот не скучал, предлагает ему присесть к столу. — Охотно, — не растерялся Гасконец. — К тому же я как раз не обедал. Завершив трапезу, министр, успевший предупредить старшего писца, говорит офицеру, что тот может обратиться в канцелярию, где уже приготовлены для него деньги. Госконец приходит, ему выдают только сто пистолей. — Изволите шутить, сударь, разве вы не разглядели, что в приказе значится сто пятьдесят? «Сударь», — отвечает чернильная крыса, — «я прекрасно рассмотрел ваш приказ, однако удерживаю с вас пятьдесят пистолей за обед». «Вот те раз, пятьдесят пистолей, на постоялом дворе он мне обходится в двадцать су». «Возможно, но там вам не предоставляется привилегия обедать в обществе министра». «Ну что ж, хорошо, — говорит Гасконец, — в таком случае, сударь, оставьте всю сумму, завтра я приведу с собой одного из моих друзей, и мы будем квиты». Ответ этот и предшествующий ему розыгрыш позабавили двор. Вознаграждение Гасконца увеличили на пятьдесят пистолей, и он, торжествуя, вернулся к себе на родину, вознося хвалу обедом у Кальбера, о Версалю и тому, как там поощряют шутки с берегов. Гаронны.